Ровно через 5 минут послышался вой сирены, появились мотоциклисты, за которыми следовал длинный тяжёлый чёрный автомобиль. Всякое движение на проспекте тут же было прервано, чтобы дать процессии дорогу, и она торжественно въехала в небольшой садик около серого здания. Гассель сумел издали рассмотреть высокий силуэт элегантного надменного человека, который вышел из машины, сопровождаемый церемонными поклонами привратников и служащих, и не спеша поднялся по пяти мраморным ступенькам широкого входа, по бокам которого несли охрану солдаты, вооружённые автоматами. Как только мадан исчез, Гасель вновь пересек улицу. Полицейский, не перестававший на него поглядывать, начал заметно нервничать. Это был министр, осведомился Гасель. Да, это был он. Я же тебе сказал, чтобы ты ушёл. Оставь меня в покое. Нет. Тон Торрега был сухим, решительным и угрожающим. Я хочу, чтобы ты передал ему от моего имени, если послезавтра он не освободит мою семью, И она не будет стоять на этом самом месте, где ты стоишь. Я убью президента. Толстяк отарапела уставился на него. Он на несколько секунд лишился дара речи и наконец ошамлённо повторил: "Что ты сказал? Что ты убьёшь президента?" "Именно", кивнул Гасель. и показал пальцем на здание. Так и передай. Я, гасель Саях, освободивший Абдулла Эль-Кибира и убивший 18 солдат, убью президента, если мне не вернут мою семью. Не забудь послезавтра. Он повернулся в полуоборота, И зашагал прочь, прокладывая себе дорогу между автобусами и грузовиками. Те не двигались и вовсю сигналили, потому что регулировщик словно превратился в соляной столб, уставившись взглядом мёртвой коровы в одну точку, туда, где рослый бедуин исчез из поля зрения, растворившись в толпе. В течение следующих 10 минут Полицейский пытался совладать со своими нервами и кое-как восстановить процесс движения, убеждая себя самого, что происшествие не имело смысла и что это была глупая шутка или наваждение, вызванное перенапряжением в работе. Однако в уверенности, с которой говорил этот сумасшедший, было что-то лишавшее покоя. Волнение вызывало также то обстоятельство, что ту ореку помянул Абдуля Элькибира и его освобождение. А ведь всем уже известно, что экс-президенту удалось бежать, и он находится в Париже, откуда постоянно посылает обращения с целью вновь собрать своих сторонников. Спустя полчаса, будучи не в силах сосредоточиться на работе и сознавая, что он того и гляди устроит затор или серьёзную аварию, Полицейский покинул свой пост, пересек бульвар и маленький садик министерства и вошёл чуть ли не дрожа в широкую приёмную с высокими колоннами из белого мрамора. Я хочу поговорить с начальником безопасности, обратился он к первому встречному служащему. Спустя 15 минут на него внимательно смотрел сам министр Али Мадани. созабоченным видом и комично нахмуренной переносицей, восседавший по другую сторону великолепного стола из красного дерева, покрытого лаком. Высокий, худой, лицо спрятано за покрывалом, повторил тот, желая убедиться, что посетитель не ошибся. Вы уверены, совершенно ваше превосходительство? Настоящий туарек каких увидишь, разве что на открытках. Несколько лет назад их можно было часто встретить в старом городе и на базаре, но с тех пор, как им запретили носить покрывало, их что-то больше не видно. Это он, вне всякого сомнения, проговорил министр, зажигая длинную турецкую сигарету, вставленную в мундштук. Казалось, он был поглощён своими мыслями. Повторите ко -ка мне как можно точнее, что он сказал, затем попросил он. Что если послезавтра ему не вернут его семью, оставив её здесь, на углу, он убьёт президента. Он сошёл с ума. Именно это я себе и сказал, ваше превосходительство, но иногда сумасшедшие становятся опасными. Алимадани повернулся к полковнику Турки. который состоял в должности генерального директора госбезопасности и которого он мог с полным основанием считать своей правой рукой и обменивался с ним недоуменными взглядами. Какого чёрта? Почему он говорит о семье? спросил он. Насколько мне известно, мы её и пальцем не трогали. Может, это какой-то другой человек? Брось турки. На свете не так-то много туарегов, которые могут что-то знать об Абдуле Эль-Кибири и смерти солдат. Это наверняка он. Министр повернулся к постовому и взмахом руки попросил его удалиться. Вы можете идти, сказал он. Но никому об этом ни слова. Будьте спокойны, ваше превосходительство, нервно ответил тот. В том, что касается служебных секретов, я могила, тем лучше для вас, сухо прозвучало в ответ. Если вы сдержите обещание, я предложу продвинуть вас по службе. В противном случае я займусь вами лично. Понятно? Конечно, ваше превосходительство, конечно. Как только он покинул кабинет, Министр Маданев встал, подошёл к широкому окну и раздвинув жалюзи, остановился и долго смотрел на море, на которое вдали надвигалась туча, завораживая взгляд игрой света и тени. Значит, он добрался сюда, сказал он вслух, чтобы его слышал полковник, но на самом деле разговаривая сам с собой. Этому проклятому туарегу Мало той кучи проблем, которые он нам доставил. Нет, он дерзнул явиться прямо к нашему порогу и бросить вызов. Не слыханно. Нелепо. И не слыханно. Хотелось бы мне с ним познакомиться. Чёрт! И мне, убеждённо воскликнул министр. Таких смельчаков не часто встретишь. Он раздавил сигарету об оконное стекло. Но какого дьявола ему надо? неожиданно угрюмо спросил он. Что это за история с его семьёй? Не имею ни малейшего представления, ваше превосходительство. Свяжись с Эль Акабом, приказал министр. Выясни, что случилось с семьёй этого безумца. Проклятие, пробормотал он, выбросив окурок за окно. И проследив за ним взглядом, тот упал на его же автомобиль, припаркованный в углу сада, как будто мало Абдуля. Он взглянул на подчинённого в упор. Чем это только занимаются твои люди в Париже? Они ничего не могут поделать ваше превосходительство, оправдовался полковник. Французы стерли год его как зеницу ока. Мы даже не смогли выяснить, где они его прячут. Министр снова вернулся к столу и, взяв пачку документов, гневно потряс ею перед носом полковника. "А ты взгляни на это", сказал он. "Донесения о генералах-дезертирах, о людях, которые переходят границу, чтобы присоединиться к Абдулле, о тайных собраниях во внутренних гарнизонах". Мне не хватало только сумасшедшего туарега, вздумавшего охотиться за президентом. Разыщи его, приказал он. Описание тебе уже известно: высокий тип, одетый как привидение, на лице покрывало, которое оставляет на виду одни глаза. Не думаю, что таких в городе много. Он нашёл то, что искал, в заброшенном храме Руми. Одной из тех занятных церквей, которые французы понастроили по всей стране, хотя знали, что им не удастся обратить в христианство ни одного мусульманина. Её возвели в таком районе, который должен был стать элегантным пригородом столицы, элитной зоной на самой границе пляжа и высоких утёсов, и во время революции она пострадала одной из первых. Запылахав тёмной ночью, горела до рассвета. И ни местные жители, ни пожарные, не отважились броситься на тушение пожара, зная, что в гуще расположенного по соседству леса притаились снайперы националистов, готовые при свете огня подстрелить любого, кто вздумает совершить подобное безрассудство. Поэтому со временем от неё остался лишь почерневший пыльный скелет, прибежище крыс и ящериц. Даже бродяги суеверно обходили его стороной после весьма таинственной смерти одного из них в ту ночь, когда исполнилась десятая годовщина с момента её разрушения. Центральный неф давно лишился крыши, и влажный ветер с моря превратил его в неуютное место, но в глубине, позади того, что в своё время было главным алтарём, открывалась дверь, которая вела в небольшие закрытые помещения. В двух из них ещё сохранились почти целиком оконные стёкла. Это было безлюдное и тихое место, именно то, что было нужно Гаселю после самых бурных дней его существования. От городской сутолоки голова у него пошла кругом, толпа, уличное движение и шум вывели его из равновесия. Похоже, окружающий мир всё делал для того, чтобы у тех, кто подобно тварям привык к покою и тишине, лопнули барабанные перепонки. Окончательно выбившись из сил, он расстелил в углу одеяло и заснул в обнимку со своим оружием. Ему снились жуткие кошмары: поезда, автобусы, Вопящие толпы, казалось, горели желанием наброситься на него, подмять под себя и превратить в бесформенную кровавую массу. Гашельер разбудил рассвет. Он дрожал от холода и при этом обливался потом из-за сновидений, и вначале почувствовал, что ему не хватает воздуха, словно какая-то гигантская рука во что бы то ни стало хочет задушить его. Потому что впервые за свою уже долгую жизнь он провёл ночь под цементным сводом и в четырёх стенах. Торяк выглянул наружу. В 100 метрах плескалось море, голубое и спокойное, не имеющее ничего общего со вчерашним пеннистым разъярённым чудовищем. Яркое горячее солнце рассыпало по его поверхности серебристые блики. Осторожно, почти благоговейно он развернул пакет, в котором лежали покупки, сделанные им в лавках старого города, и разложил всё на одеяле. Пристроил в оконном проёме маленькое зеркальце и побрился всухую, как проделывал это с тех пор, как себя помнил, с помощью остро наточенного кинжала. Затем взял ножницы, И стал стричь курчавые и жёсткие чёрные волосы. В результате он почти не узнал себя, когда снова долго рассматривал своё отражение в зеркале. Наконец пошёл к морю и как следует помылся с помощью душистого кусочка мыла. Его удивили горький вкус воды, соль, которую она оставляла на коже, и то, как мало пены получилось во время купания. Вернувшись в убежище, он облачился в тесные голубые брюки и белую рубашку и почувствовал, что выглядит нелепо. С сожалением посмотрел на свои гандуры, тюрбан и покрывало и чуть было не переоделся в них снова, но понял, что ему не следует этого делать, потому что ясно осознавал, что даже в старом городе он привлёк бы к себе внимание своей повседневной одеждой. Он угрожал самому могущественному человеку в стране, и сейчас полиция и армия наверняка рыщут в поисках туарега, закутанного в лисам, который позволяет увидеть только глаза. Поэтому следовало воспользоваться преимуществом, которое ему давало то обстоятельство, что никто не знает даже приблизительно, как он на самом деле выглядит. Гашель был уверен, что в новом, только что приобретённом обличии его не смогла бы узнать даже Лейла. Мысль о том, что посторонние могут видеть его лицо, была ему отвратительна. Он испытывал такой стыд, словно ему предстояло выйти на улицу голым и в таком виде разгуливать среди людей, потому что однажды много лет назад, когда он перестал быть ребёнком, Мать шила ему его первую гандуру, а позже, когда он стал мужчиной и воином, именно лесам дал ясно понять окружающим, что он окончательно стал человеком достойным уважения. Снять с него эти две вещи было равносильно тому, что вернуть его в детство, в ту пору, когда он мог выставлять свой срам на всеобщее обозрение, и никого это не смущало. Он походил по помещению, а затем вышел в широкий неф без крыши, стараясь во время продолжительной прогулки привыкнуть к новой одежде. Однако в брюках ему было тесно, да ещё и неудобно сидеть на корточках в том положении, в котором он привык сидеть часами, а рубашка натирала, вызывая жжение и пощипывание, и он не знал, была ли тому виной ткань или морская соль. В конце концов он вновь всё с себя снял и закутался в одеяло, и вот так, свернувшись калачиком и погрузившись в свои мысли без воды и пищи, провёл остаток дня. Торек закрыл глаза, как только помещение погрузилось в темноту, и открыл, как только стало светать. Оделся, превозмогая отвращение к новой одежде, и когда город начал просыпаться, уже стоял напротив здания министерства никто не обратил внимания на его внешний вид и не смотрел на него как на человека разгуливающего голым но вскоре он заметил присутствие полицейских вооружённых автоматами занявших, по-видимому, стратегические позиции толстяк в пропотевшей форме по-прежнему стоял на своём посту размахивая руками хотя и бросалось в глаза, что он нервничает больше обычного, украдкой озираясь по сторонам. Меня ищет, сказал себе Госель. Но ни за что не узнает в этой одежде. Позже, ровно в 8:00 с хронометрической точностью на набережную выехала машина министра с сопровождением, и Госель проследил взглядом за Али Мадани. Тот торопливо взбежал по лестнице и тут же нырнул в здание, на этот раз не останавливаясь, чтобы с кем-либо поздороваться. Гасель уселся на бульварную скамейку, словно ещё один праздный субъект, которых в городе не счесть, надеясь на то, что Лейла с детьми вот-вот появится из этих самых дверей. Однако где-то в самой глубине души противный голос кричал: Не взирая на все попытки заставить его замолчать, что он напрасно теряет время. В полдень Мадани снова вышел, чтобы уехать в сопровождении своих грохочущих мотоциклов и больше не вернуться. С наступлением вечера, когда уже больше не оставалось сомнений в том, что возвращать семью ему не собираются, Гассель покинул скамейку и направился куда глаза глядят, сознавая, что как бы он ни пытался, у него нет возможности отыскать здесь, в неразберихе большого города, тех, кого он любил. Его угроза президенту не сработала, и он спрашивал себя и не находил ответа, зачем им понадобилось удерживать его семью, если Абдул Эль-Кибир всё равно на свободе. Значит, речь могла идти только о глупой и трусливой мести, потому что вряд ли они получали удовольствие, причиняя зло беззащитным созданиям, не совершившим ничего плохого. Наверно, они мне не поверили, рассуждал он. Наверно, они думают, что бедный невежественный туарек никогда не сможет добраться до президента. И вероятно, они были правы, потому что в течение этих дней Гасель успел осознать свою ничтожность в сложном мире столицы, где его знания, опыт и решимость ровным счётом ничего не стоили. Лес зданий, омываемых огромным солёным морем, на углу многих из них были устроены фонтаны, из которых вытекало в день столько пресной воды, Сколько один бедуин потреблял за всю свою жизнь. Его возвели на каменистой почве, которая годилась лишь для того, чтобы служить прибежищем для тысяч крыс. Поэтому он и стал таким местом, где самый хитрый, смелый, благородный и умный имахак благословенного народа кельт альгимус чувствовал себя таким же неспособным к борьбе. как самый жалкий раб отли. Вы не могли бы мне подсказать, как пройти к дворцу президента? Ему пришлось задать этот вопрос 5 раз и затем со всем вниманием выслушать столько же ответов, потому что лабиринт улиц, неотличимых друг от друга, представлялся ему непостижимым. Однако, проявив упорство, Он уже практически ночью вышел таки к обширному парку, обнесённому высокой решёткой, которая со всех четырёх сторон окружала самое великолепное здание, какое он когда-либо видел. Почётный караул в красных мундирах и нарядных касках с плюмажем маршировал, автоматически подчиняясь командам, и наконец удалился, оставив на углах вытянувшихся в струнку часовых которые напоминали скорее статуи, чем людей из плоти и крови. Гассель внимательно смотрел огромный парк, и его взгляд привлекла группа тесно растущих стройных пальм, которые возносились над прочими деревьями меньше, чем в 200 м от главного входа. Там, в своей далёкой пустыне, Гассель бывал днями просиживал на верхушке такой вот пальмы, Спал, привязав себя к толстым стеблям листьев, подкарауливая стадо газелей. В любых других обстоятельствах тонкое чутьё всегда предупреждало их о присутствии человека. Он прикинул расстояние от ограды до пальм и сообразил, что если за ночь ему удастся залезть, не выдав себя на одной скрон, тогда у него появится много возможностей сразить президента одним выстрелом. когда тот попытается войти во дворец или выйти оттуда понадобится только терпение, но ну, о терпение ту арегу было не занимать. Когда зазвонил телефон, он уже знал, кто звонит, поскольку это была прямая линия, которой пользовался только президент. Да, господин. Генерал Аль-Хумайд Али. Говоривший старался сохранять спокойствие, однако голос выдавал его волнение. Только что позвонил и попросил меня со всем уважением как можно скорее назначить выборы, чтобы избежать кровопролития. Аль-Хумайд Али Мадани почувствовал, что его голос тоже дрогнул, и точно так же безуспешно попытался притвориться спокойным. хотя на душе у него заскребли кошки но ведь Альхумайт всем обязан вам он был никому неизвестным майором который никогда я это знаю Али знаю прервал его нетерпеливый голос зато теперь он военный губернатор ключевой провинции и командует нашей основной группировкой бронетанковых войск Сместите его. Это ускорило бы ход событий. Если он восстанет, провинция пойдёт за ним, а воставшая провинция это как раз то, что нужно французам, чтобы поспешить с признанием какого-нибудь временного правительства. Эти горские племена никогда нас не любили, Али. Тебе это известно лучше, чем мне. Но вы же не можете принять его требования, заметил тот. Страна не готова к выборам. Я это знаю, раззвучал в ответ. Поэтому я тебе и позвонил. Что там с Абдулем? Думаю, мы его обнаружили. Его держат в небольшом домике в лесу Сен-Жермен в районе Мезон-Лафит. Это место мне знакомо. Однажды мы 3 дня прятались в этом лесу во время подготовки теракта. Каков твой план? Полковник Турки вечером вылетел в Париж через Женеву. В настоящее время он, вероятно, вышел на связь со своими людьми. Я жду его звонка с минуты на минуту. Пусть приступает к делу как можно скорее. Я не хочу, чтобы он предпринимал какие-либо действия, пока не будет совершенно уверен в результате. ответил министр. Если мы провалимся, французы не дадут нам второго шанса. Ладно. Держи меня в курсе. И положил трубку. Министр внутренних дел Али Мадани в свою очередь поступил также и долго неподвижно сидел в кресле, погрузившись в размышления о том, что случится. Если попытка полковника Турки не увенчается успехом, и Абдул Эль-Кибир так и будет будоражить нацию. Генерал Аль-Хумайд был первым, однако хорошо зная его алимадани, сомневался, что тот отважился бы взять на себя инициативу и обратиться к президенту, если бы не питал уверенности в том, что к нему тут же присоединятся другие гарнизоны. Перебрав имена, он прикинул, что как минимум 7 провинций, а это значит, третья часть вооружённых сил в первый же день перейдут на сторону Абдуля Эль-Кибира. Отсюда до объявленной гражданской войны всего один шаг, особенно если французы постараются, чтобы она разразилась. Они ещё не забыли унижения, которому подверглись 20 лет назад. И мечтают прибрать к рукам богатство, которое целое столетие считали своими. Он зажёг одну из своих замечательных турецких сигарет, встал и подошёл к окну, откуда обвёл взглядом спокойное море, пустынный в это время года пляж и широкую набережную, спрашивая себя, не настало ли время навсегда покинуть этот кабинет, который он так любил. Чтобы попасть сюда, он проделал долгий путь. На этом пути ему пришлось заключить в тюрьму человека, которым в глубине души он восхищался, и отдать себя в полное подчинение человеку, которого тоже в глубине души он презирал. По правде говоря, это был трудный путь, зато в результате Самая большая сила и власть в стране надолго оказались сосредоточены в его руках, и никто, за исключением, разве что, проклятого туарега, не смел и шагу ступить без его разрешения. И вот теперь он ощутил, что эта власть начала ослабевать и ускользать между пальцами, словно глина, высушенная солнцем и обратившаяся в пыль. И чем сильнее он сжимал кулак в стремлении удержать её, тем быстрее она рассыпалась. Он отказывался признать, что монолитное государство, возведение которого стоило им столько пота и чужой крови, в итоге оказалось таким хрупким. Хватило одного лишь упоминания имени Абдулла Эль-Кибира, чтобы разрушить его до основания. Однако события упорно доказывали, что так оно и есть, и, вероятно, настало время взглянуть правде в глаза и признать своё поражение. Альмадани вернулся к столу, поднял трубку телефона и набрал свой домашний номер. Подождал, когда прислуга позовёт жену, и когда та подошла к телефону, его голос прозвучал необычно хрипло. Почти престыжено. Приготовь чемоданы, дорогая, попросил он. Хочу, чтобы ты с детьми отправилась на несколько дней в Тунис. Я тебе сообщу, когда ты должна вернуться. Дела обстоят так плохо? Ещё не знаю, ответил он. Всё зависит от того, чего турки добьются в Париже. Он положил трубку и долго размышлял, остановив взгляд на большом портрете президента, занимавшем почти всю стену в глубине кабинета. Если турки потерпят неудачу или вздумают перейти на сторону врага, можно будет считать, что всё пропало. Он всегда питал абсолютную веру в его верность, но сейчас его охватила тревога. а была ли такая вера в полковника на самом деле полностью оправданной